Глава 37. Миссия Меркурий. «Я хотел бы видеть доктора Ливингстона. Желание три миллиона три тысячного не может быть исполнено. Мятежники усиленно изучают его своими усиками. Ты нам нужен для другого», — хромой поясняет. «Вчера, когда солдат был у королевы, группа мятежников спустилась по проходу под гранитным полом. Они встретились с доктором Ливингстоном и сообщили ему о предстоящем походе против пальцев. «Этот доктор Ливингстон рассуждал как деист или как?» — спрашивает 103 миллиона 683 тысячный Нет, он был разумный и конкретный, говорил о простых и понятных вещах в пределах досягаемости всех усиков. Но как бы то ни было, доктор Ливингстон и пальцы, которые объясняются через него, не испугались, узнав, что на край мира отправляется армия для уничтожения всех пальцев. Напротив, они с радостью восприняли эту новость и даже сказали, что эту уникальную возможность нельзя упускать. Пальцы долго думали. Потом доктор Ливингстон передал мятежникам приказ, они поручили муравьям миссию, которую назвали «Миссия Меркурий». Миссия настолько будет связана с походом на Запад, что это практически станет единой целью. Поскольку войска Белокана возглавишь ты, ты сможешь лучше других осуществить «Миссию Меркурий». 103 миллиона 683-тысячный осознает свою ответственность. Внимание! Оцени важность того, что тебе предстоит выполнить. Миссия Меркурий может изменить облик Вселенной.